Это было главным условием сразу согласиться на полную анонимность, на абсолютную безвестность, чтобы потом не обижаться и не требовать невозможного. Но оказалось, что благодарности получать всё равно приятно, хоть это и не по правилам. Ажалай теперь что река окончательно убедился в том, что у его вчерашнем полубезумном поступке был какой-то смысл. Можно ведь знать о том, что мир тебя любит, но поверить в это окончательно только получив от него такую вот своеобразную телеграмму. Его раздумье прервал Денис, не со зла, просто он настолько углубился в создание убедительного объявления, превосходящего на работу миссионеров, что перестал замечать всё, что творится вокруг. Мне кажется, что я не должен записывать это дело на себя, задумчиво сказал он, отдвигаясь от монитора и внимательно рассматривая результаты своего труда. И ты, Константин Петрович, сделаны слишком много для того, чтобы всё случилось так, как хотела эта бабуся. Что-то опять не выходит, Шурик в упоенно-вои состоянии счастливой задумчивости и обнаружил, что по-прежнему сидит за своим столом, и рабочий день вроде как в самом разгаре. Пока вроде бы всё получается. Но будет справедливо, если в графе исполнитель я укажу тебя. Ведь я только ломал голову и задавал глупые вопросы, тогда как ты тогда как я давал на них глупые ответы, окончательно доламывающий твою голову. Да какая разница, кого мы укажем? Это вообще не имеет никакого значения. Всё равно дело запишут на нашу команду. А исполнитель это просто тот человек, который всё обобщил, запротоколировал и отправил наверх. А кто из нас двоих лучше составляет отчёты? Шурик нисколько не лукавил и не преувеличивал. Длиннющие отчёты о проделанной работе, форма которых от столетия к столетию всё ускучнялась и усложнялась, были самый неприятной частью работы практически для всех мунгов. Естественно, в каждой команде были исключения вроде Константина Петровича, которого заполнение этих чудовищно тоскливых бумажек нисколько не утомляло. Он даже не соглашался брать на себя ответственность за отчёты остальных коллег. Во-первых, эта работа всё-таки отнимает массу времени, а во-вторых, каждый должен заниматься своим делом и не отвынывать от него, и тогда будет порядок, процветание, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Всё так, не стал спорить Денис, но свои дела ты почему-то отписываешь сам. Хотя, если исходить из этой логики, вполне мог бы перепоручить их мне. Ну, знаешь ли, это уже произвол и дорщина заставлять себя писать эти бумажки ещё и за меня. С моей стороны это было бы просто бессовестно. С твоей стороны это было бы вполне рационально. К тому же, всё, что ты делаешь, наверняка безумно интересно и поучительно. Вот-вот, безумно интересно, а уже только потом поучительно. Нет, серьёзно, ты готов за это взяться? Естественно, только недалёкие люди Предлагаю свою помощь, не обдумав всех возможных последствий. Я ещё и не далёкий у нас дожили. Ну, всё, держись, Салага. Значит так, садись поудобнее, записывай. И Шуррик вальяжно развалился на стуле, закинув ноги на стул, чтобы окончательно соответствовать своим представлениям о начальнике самодури, тираничном своего единственного подчинённого, аккуратного, дисциплинированного и исполнительного. пару месяцев назад районная управа решила перекрыть для свободного доступа двор, в котором находился общеничок 13-й редакции. У входа и выхода были сооружены массивные металлические ворота. В воротах проделаны калитки, которые реагировали на особо секретный шифр, известный лишь посвящённым. Таким образом предполагалось напомнить посторонним пешеходам, что для них в городе специально устроены улицы и проспекты, и со временем вовсе отучить их от вредной привычки срезать дорогу, пользуясь проходными дворами. А уж автомобилистам для того, чтобы преодолеть эти зловредные ворота, требовалось всякий раз сдавать, если не тест на IQ, то по крайней мере некоторое его подобие все ходы подумали, подумали и решили, что улицы с проспектами это, конечно, дело хорошее, но и от проходных дворов отказываться не стоит. Через 2 дня народные умельцы что-то подкрутили, подвертели, и обе колетки стали волшебнообразным подчиняться абсолютно любой комбинации цифр. С тех пор они приветливо открываются навстречу каждому, кто хотя бы раз дотрагивался до кодового замка. Да что калитки, через некоторое время и сами ворота стали распахиваться перед любыми средствами транспорта, стоило водителю нажать на первую попавшуюся кнопку. А перед автомобилем Даниила Юрьевича они открываются и вовсе без всяких условий. Попробовали бы они ему условия выставлять. Обсуждая эту историю, сотрудники 13-й редакции стараются не смотреть в сторону Виталика, который в первый же день перепутал код доступа, так что Наташе пришлось бежать через весь двор, чтобы открыть ему калитку. Во второй Где-то посеял ключ таблетку, перепутов его с испорченным контактом. Зато на третий день как-то преувеличенно бодро сообщил, что городская управа думает, колитки уже сейчас открываются по первому требованию трудящихся. А это значит, что скоро двор снова станет проходным. Константин Петрович вспомнил об этом вопиющем нарушении общественного порядка, поглядывая на улицу в широкое окно приёмной. Данила Юрьевич недавно вернулся с переговоров и немедленно затребовал всю банду к себе. Пока банда, подгоняемая Наташей, медленно собиралась, выкарабкивалась из удобных кресел и закончила срочные дела, коммерческий директор Не привыкший просто так разбазаривать рабочее время, решил оценить порядок в приемной по выдуманной им лично 15-бальной шкале. Он решительно подошел к подоконнику, чтобы провести по нему пальцем и проверить, насколько давно этой поверхности не касалась влажная тряпка, но до подоконника даже не дотронулся. А задумался, глядя на крупные снежные хлопья, медленно опускающиеся с неба, и на одинокого пешехода, топающего через двор куда-то в белую неизвестность. Дяденька, зам самого главного, отлёг его от Виталика, тоже явившийся пораньше, потому что его так и распирало желание поделиться с коллегами своим вчерашним открытием. А я научился вертеть колёсико мышки третьим пальцем, вот этим. Так что производительность моего труда нисколько не пострадает. Хороша-то как. Не слушая его, потянулся Константин Петрович, нехотя отходя от окна. Снег идёт, калитка где-то вдалеке хлопает, разговоры какие-то слышны. И не скажешь, что центр города. А что скажешь? заинтересовался Виталек. Скажешь, что это какой-то замок в горах, ну или скажем, коттеджик на холме, и воздух такой чистый. И это говорит ж ты, пригородный житель. Во-первых, не пригородный, а самый и что у меня есть городской. Если уж где город и есть, так это у нас в спальных районах. Во всём своём рубинситическом ужасе. Идёшь вечером с работы, задумываешься о делах, потом очнёшься: "Ау, где я? Яны же в каком-то городе. Вот только в каком? Кажется, в очень противном. То ли дело здесь, хоть прямо бери и живи". Так бери и живи, кто тебе не даёт? Кто не даёт? Нет, я не уговариваю и даже. Это будет слишком. Только конченые трудоголики ночуют на рабочем месте, а я не хочу быть похожим на конченного трудоголика. Ты не есть конченый трудоголик, где бы ты ни ночевал. То есть, ну, если тебе здесь уютнее, то, может быть, попробуешь ради интереса. Константин Петрович задумался над этим предложением, безусловно, заманчивым, но тут как раз в приемную начали один за одним вваливаться остальные, и приятные размышления пришлось отложить до лучших времен. Когда-то неорганизованное стадо, по какому-то недоразумению считающееся одной из лучших мунговских команд, вентилось в кабинет Даниила Юрьевича тот кивком пригласил всех рассаживаться. Московское начальство настаивало на том чтобы на все серьёзные переговоры в Петербурге, даже на более чем далёкие от мужских питерского филиала темы, отправлялся Даниил Юрьевич, потому что он всякий раз выходил победителем и приносил компании внеочередные прибыли. Там, где разговор касается материальных тем, мертвецы всегда побеждают даже самых искушённых живых дипломатов. Их аргументы проще и весомее. Михартвому нежестоко держаться, нечего желать в осязаемом мире, так уж он устроен. Конечно же, руководство издательства Мегабук было не в курсе некоторых особенностей существования одного из своих лучших сотрудников, но умение его оценить по достоинству в первые же дни. Ну как прошли переговоры? Деликатно поинтересовался Константин Петрович, когда все расселились по местам. Отлично. Я думал, Такое только в анекдотах бывает, но нет, к счастью, это уже не наше дело. Я напишу подробный отчет в соответствующий отдел, отправлю в Москву, и нас это больше не касается». «А раз не касается, то расскажете, для нас это будет как анекдот», — подал голос Шурик. Возвращаясь к какой-нибудь встрече в верхах, шеф всегда приносил любимым подчиненным несколько веселых и даже полезных историй. «Что ж, извольте», — и на этот раз не стал жадничать Даниил Юрьевич. «Даниил Юрьевич». В некотором цветочном царстве, карамельном государстве живут феи. Это сказка какая-то, а не анекдот, пробормотал себе под нос Виталик, но достаточно громко для того, чтобы все это услышали. А ну тихо там, а то в угол поставлю, угрозе ему пальцем Даниил Юрьевич. Так вот, феи эти только-только рождаются на свет и тут же начинают источать аромат какого-нибудь парфюма. Если это дорогой парфюм, то фея сразу попадает в высшее общество, а если простой одеколон или того хуже очиститель воздуха, то и роль нашей феи отводится соответствующая. А в конце приходит принц с хроническим насморком и выбирает из всей самой лучшую, не взирая на то, что она пахнет каким-нибудь там ландышем майским, поинтересовалась Марина Гусева. Нет, в конце приходит владелец парфюмерной компании, заказывающий книгу и платит за упоминание каждой марки духов хорошую сумму. "Кому феям?" удивилась Наташа. "Да нет, издательству. Причём, если я вам назову эти суммы. Так, ладно. Всё лишнее в сторону. Я потом всем живающим расскажу об этом отдельно. Константин Петрович, мы начинаем. Итак, новость первая, плохая. В город начали стягиваться шимоборы. Это не удивительно. Удивительно, что они так долго медлили. Одну девочку, совсем наглую и неопытную, я сегодня с утра лично припугнул так, что она уехала, оставив в гостинице все вещи. Ну её-то как раз можно было не бояться. Зрялы так, давить их надо, пока они маленькие. Скоез зубы процидила Галина Гусева. Может быть так, а может быть и нет. Иногда они исправляются и живут потом как честные люди. Но история, конечно, знает примеры, когда один начинающий шимобор уничтожал целую команду мунгов. Но это явно не тот случай. К слову о начинающих, перебила его Галина. Мы тут получили информацию такую средней достоверности о том, что наш студент якобы заявился в Питер. Неизвестный тип, которого сёстры Гусимои прозвали студентом, 4 года назад обнаружил их прежнюю команду и навёл на неё шимабосский отряд уничтожения, а сам ушёл от возмездия. После этого старухи поклялись найти и прикончить гада. Они не сразу не видели его в лицо, иначе бы студент не уцелел, и даже не знали его приметы, но это не мешало им искать и ненавидить своего главного врага. Очень может быть, что и он тоже здесь, покивало Даниил Юрьевич. Поэтому давайте будем всё соблюдать осторожность. Ну, так, шутки ради. А если без шуток, то нам бы пару дней за свой счёт взять, почти умоляющим тоном произнесла Марина, сцелив кровавую месть. Хорошая идея. Только, может, в служебные записки заменить кровавую месть на личные обстоятельства, уточнил Константин Петрович. А то в Москве не поймут. Почему это за свой счёт, удивился Даниил Юрьевич. Кажется, вам по должностной инструкции положено устранять опасных противников, так что идите и устраняйте своего студента. Вот прямо сейчас, если это необходимо. А если встретите его коллег, то тоже не церемоньте с ними особо. Особо не будем, кровожадно оскалилась Галина. Так, слегка поизтезаем, а потом прирежем. Если можно без этого обойтись, то будет здорово, если вы обойдётесь, твёрдо произнёс шеф. Кастор уже однажды намекал мне, что в общей системе координат мы с вами вроде как представляем собой условное добро. А условное добро должно быть с безусловными кулаками. Тут же вернула Марина. Иначе как окружающие догадаются, что это добро? Во-первых, окружающего вовсе не обязательно об этом догадываться, отрезал Даниу Йорович. А во-вторых, если добро сжимает в своих безмерно добрых кулаках ножи, костятые ибитые бутылки, то у самих кулаков за этим максималом уже не видно. Понятно, шеф, козёрнула Галина. Прибери же им арсенал для студента, хорошие кулаки и тоже намного изгонятся. Можно идти. Нужно, ответил Даниу Йорович и посмотрел на бойцов так, словно их уже не было в его кабинете. Все остальные Гусевы поняли намёк и молниеносно исчезли. Стоило ему далиться, как со своего места вскочил Виталик. Сиу его больше не было терпеть. Так хотелось похвастаться своим открытием, а если сейчас все начнут разбегаться по чертовски важным делам, то останутся они наедине с шефом, который, конечно, работу его оценит и, возможно, даже скажет что-нибудь доброе. Но это же совсем не то. Коротко пересказав оставшимся свой вчерашний разговор с Йозефом Брыжезовским, техник гордо подбоченился и принял кортиновую позу. Мол, аплодируйте мне. Все, я молодец. Но публика чего-то отладивать не думала, и восторгаться вроде бы тоже не спешила. Виталик задумчиво покрутил головой и сел на своё место. Все молчали, ожидая, видимо, продолжения истории или, может быть, какого-нибудь знака от шефа, но шеф тоже безмолствовал. Здорово, что вы помирились с нашим писателем. Я так за тебя переживала, наконец нашлась, Наташа. Все тут же пришло в движение. Денис подвинул поближе блокнот для записей, Шурик откинулся на спинку стула, Константин Петрович поправил на переносица идеально сидящие очки, Лева протер глаза и потянулся. «Да, действительно здорово», — кивнул Даниил Юрьевич. «А теперь давайте перейдем». «Подождите, не надо переходить», — запротестовал Виталик. Послушайте, ну неужели я так плохо объяснил? В мутном доме на последнем этаже сидит главный паук. Мы там вчера уже были, а? Ага, отозвался Лёва. Там просто дофигище пауков. Виталик, извини, но это правда, как-то несерьёзно, нанёс следующий удар Шурик. Обыкновенные сектанты, знаешь, сколько их собираются в разных уголках города. Не знаю, я же не сектант, не приязнен, ответил Виталик. А ты знаешь, стало быть? Ты перепись сектанского населения проводил? Слушайте, люди, ну вы совсем слепые, что ли? Ведь всё совпало и место, которое я вычислил, и то, что винил господин Брыжёвский. То, что данные полученные с помощью какого-то там алгоритма, тобой же и выдуманного, совпадают с пьяным бредом нашего уважаемого гения, ещё ни о чём не говорит, отрезал Константин Петрович. Можно повежливее об отсутствующих, а? Снова вскочил с места Виталик и тут же плюхнулся обратно. Он же всё-таки не Лёва, чтобы доказывать свою правоту кулаками. Тем более, что сам Лёва сидит неподалёку, и в случае спонтанной драки правда будет на его стороне. А Лёва уже чётко высказался. Ну хорошо, несколько сбавил обороты цанит не пьяный бред, а трезвое пророчество. Наш удивительный автор отрабатывал на себе очередной роман. Радуйся, ты первым услышал завязку, потом сможешь мемуары писать. А ничего, что этот роман подозрительно напоминает наши суровые рабочие будни. Может быть, он под защиту твою подкопался. Виталик попробовал подойти с другой стороны. Но Константин Петрович, как будто заранее подготовился к этому каверзному вопросу, потому что, не задумываясь ни на секунду, отчеканил: "Спешу тебя разочаровать. Во-первых, истории о купле-продаже душ в том или ином виде рассказаны и написано вполне достаточно для того, чтобы обыватели насытились, а умники перестали воспринимать это явление всерьёз. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, Ты ouvir, иначе наш специалист рассказал тебе именно то, что ты услышал. Может быть, ты подсказывал ему правильные ответы, задавал наводящие вопросы для того, чтобы твой результат приблизительно совпал с тем, что он увидел. Виталик задравленно гляделся, кажется, его словам никто не придавал особого значения. Все решили, что техник опять болтает для того, чтобы разрядить атмосферу. А тут ещё Денис встал со своего места и как будто демонстративно отошёл от него подальше. На противоположный край стола. «Что, и ты против меня, да?» С укором посмотрел на него техник. «Ты тоже мне не веришь?» «Напротив. Просто у меня уши рядом с тобой закладывает. Ты так громко хочешь, что все перестали тупить и врубились в очевидное». Эта фраза, почерпнутая из лексикона Виталика в устах Дениса, прозвучала крайне неожиданно. «Испортили мальчика!» — констатировал Лёва. — Научили плохому. — Да нет, это я так думаю, — успокоил Лови Виталик. — Послушайте, ну, даже читатель вам говорит, не тупите, почему вы уверены, что я вас обманываю. — Ты-то нас не обманываешь, но ты мог сам обмануться, — устало сказал Константин Петрович, просто потому, что тебе слишком хотелось найти ответ на вопрос, который всех волнует. — Вчера тебе дали шанс, и что же? А ничего. — А ничего. А сегодня, как ты заметил, бойцам и так есть чем заняться. Хорошо, тогда я пойду туда один и сам всё разведаю, не сдавался Виталик. И заблудишься, подсказал Лёва, в лестничный пролёт свалишься, познакомишься с привлекательной людоедкой и забудешь обо всём. То, чем ты сейчас занимаешься, называется отрицательным программированием, заявил Виталик. Надеюсь, это было сделано непреднамеренно. То, о чём ты второй день уже занимаешься, тоже называется отрицательным программированием. Немедленно завёлся лёва. И из-за того, что ты отрицательно что-то напрограммировал, мы с Мариной вчера с Зарёй потратили 2 часа. Надеюсь, это тоже было сделано непреднамеренно. Виталик почувствовал, что сейчас сдастся. Величайшее открытие, оказавшееся ему ещё с утра таким значительным и неоспоримым, превратилось в глупую выдумку ленивого ума. Если не у моего непосредственного начальника, не у вас, Даниил Юрьевич, не возникает возражений, я бы пошёл вместе с ним, неожиданно сказал Денис. Мне кажется, что надо проверить это место, пусть даже мы ошибаемся. Виталик немедленно приободрился. Денис был не тем человеком, который станет заниматься бессмысленной ерундой только ради того, чтобы поддержать кого-то в трудную минуту. Значит, открытие всё-таки величайшее. У меня, конечно, не возникнет возражений, растерянно пробормотал Шурик. Но зачем? Даниил Юрьевич, по своему обыкновению, наблюдавший за этой беседой несколько со стороны, наконец решил вмешаться. Очень хорошо, Денис, что ты сам вызвался. Собственно, я уже было хотел вспомнить о полномочиях, которыми наделён и назначить кого-нибудь добровольцем. Теперь в этом нет необходимости. Но ведь это всё настолько несерьёзно. Не удержался Константин Петрович. Какие-то расчёты на основании непонятной программы, какие-то шарлатан, пудрящие людям мозги. Слишком всё это похоже на случайное совпадение. Видишь ли, в чём дело, Костя? Если бы таких случайных совпадений у нас было 20 штук в каждом районе города, тогда, конечно, их бы не стоило проверять. Они действительно были бы просто случайными совпадениями. Но коль скоро совпадение у нас одно и других не предвидится, как-то неразумно будет не поглядеть на него вблизи. Ты не находишь? Всякий раз, когда шеф называл Константина Петровича Кости, тот умалкал. Если, конечно, победа в споре не была для него делом чести. На этот раз не было. Так что в итоге Денис с Виталиком были отправлены в мутный дом на разведку с предписанием не ввязываться в драку, не лезть на рожон, не искушать судьбу и вообще вести себя тихо и незаметно. Сектантам, если это всё-таки сектанты, не мешать и рожи в открытую дверь их аудитории не корчить. Ну а если там обнаружится кто посерьёзнее, то спокойно оценить обстановку и молча удалиться. Анна Лиза решила оставить свою адово-божью коровку на платной парковке и объявила, что дальше они пойдут пешком. Дмитрий Олегович послушно выпрыгнул из тёплого салона на снег, потаптался на месте, пока старшая сестрёнка что-то объясняла парковщику. Он отошёл в сторону, обхватил себя руками за плечи, чтобы не так мёрзнуть. Но холод пробирал до костей. Пришлось расслабиться и принять мороз как данность. Стало чуточку легче. С неба падал снег, чёрно-белые силуэты деревьев выделялись на желтовато-сером фоне городских зданий. Я недостоин снега, неожиданно подумал Шамабор. Снег такой чистый и белый. Дед Мороз приносит его в подарок хорошим детям. Хорошие дети умирают зимой, когда падает снег. Плохие дети вырастают и становятся плохими взрослыми. Снег это волшебство, верно? воскликнул у него за спиной Анна Лиза. Зимой люди вслепую доверяют чудесам. Их так легко заставить водить хороводы вокруг пальца. Пойдём скорее туда, где нас ждут эти люди. Кажется, я заболеваю. Заболеваю от этого города. Я всегда в нём болен. Когда я жил здесь, мне казалось, что это нормально, нормально быть больным. Анна Лиза ободряюще похлопала его по плечу и зашагала вперёд, не оборачиваясь. Они углубились в лабиринт проходных дворов, как спелеологи, исследующие недавно открытую пещеру. Снег скрыл следы шедших впереди, и они чувствовали себя первопроходцами. Дома и подворотни казались совершенными творениями природы, а не человека. Сосульки, как сталактиты, свисали с крыш. Где-то впереди ждал то ли дракон, то ли сокровища, то ли и то и другое разом. Неожиданно они вышли на стременную улицу и вскоре оказались перед входом в злополучный мутный дом. Здесь, потом наверх указала на вход Анна Лиза. Ты точно в этом уверена? с сомнением в голосе переспросил её спутник. Квартира самурая сгорела яростным синим пламенем, и вряд ли новый владелец орудию на её месте что-нибудь стоящее. "Вспомни этого буйвола. Будет лучше, если мы отобедаем в другом месте". А к обедаем в другом, а отработаем в этом. Дмитрий Олегович скептически относился к шимаборским поверьям и приметам, ну, кроме одного, гласившего, что всясь его учителя после его смерти переходит к младшему ученику. Поэтому он до самого последнего момента не замечал общее начало, то самое чувство, которое позволяет шимаборам найти в огромном городе своего учителя и прочих его учеников, если таковые имеются. Мы почти на месте, сказала Анна Лиза, когда они вышли из лифта. Скоро будет памятная встреча. Там что, нелегальная фабрика по производству носителей? нервно усмехнулся Дмитрий Олегович. Увидишь, Послы новая старшая сестрёнка распахнула дверь и втолкнула его в светлое и просторное помещение, в котором не было ни старинной алхимической лаборатории, ни современного медицинского оборудования. Да что там в нём и людей-то не было, если, конечно, не считать какого-то неприметного человечка в углу. У них перерыв на обед, нам зайти попозже, поинтересовался Дмитрий Олегович, и его голос гулко отразился от стен. Словно отреагировав на условный сигнал, неприметный человечек, сидевший в углу, поднял голову, повернулся к посетителям лицом, и тут же стало поздно признавать, что общее начало существует, и что к себе всё же следует чаще прислушиваться. Ну, здравствуй, Дима. Улыбнулся человечек, оказавшийся инговором Эрикссоном, собственной персоной. Ты рад нашей встрече. Здравствуйте, учитель, крайне любезно улыбнулся Дмитрий Олегович. Вы, как я понимаю, у нас в командировке. Надеюсь, вы не принесли мне печальные известия о том, что мне следует готовиться к повышению по службе, или, может быть, вы изобрели средство привлекающе носители и теперь хотите поделиться им с нами. Второй вариант был бы более предпочтительным. «Может быть, и поделюсь», — кивнул Эриксон и сделал Анне Лизе знак закрыть дверь. Та оповиновалась без слов. «И какова результативность этого средства?» — продолжал Дмитрий Олегович. «Результативность такова, что можно мир перевернуть». «Просто волшебно, и вы решили отдать свое изобретение нам, вашим ученикам?» Нет, я поступлю гораздо лучше, ухмыльнулся учитель и стал как будто выше ростом, а может, показалось. Дмитрий Олегович обернулся и посмотрел на Анну Лизу. Та стояла у стены, скрестив на груди руки, словно ожидала какого-то сигнала. На младшего братишку она даже не глядела. Повеяло космическим холодом. Не бойся, Дима, не надо меня бояться. Ты же знаешь, что мёртвые не могут причинить живым никакого вреда. Смотри сюда, я абсолютно безвожен. У меня в кармане даже пузырька с таблетками нет. Теми самыми, Дима, таблетками, которыми ты подменил мои любимые конфеты. Кто бы мог подумать, как виртуозно. Даже наверху решили, что я уже хочу на повышение, а я не хотел. Мне нравилось быть свободным, живым, безмятежным. Когда штатный шемоборский доктор после очередного профилактического осмотра велел Эрикссону отказаться от курения, тот с проклятиями подчинился и перешёл на лакричные конфеты. Вреда они не причиняли никакого, хотя Ингвер всё же несколько злоупотреблял ими, как раньше злоупотреблял табаком. Жестянки и масломасляные банки с ледяня сами валялись в его доме везде, и учитель предлагал всем отведать этого лакомства. Но ученики, угостившись однажды чёрными солёными круглишками, приходили к выводу, что такой деликатес не для них. Я же говорил вам, что если вы будете есть слишком много своих солмияков, то у вас могут быть проблемы с сердцем напомню, Дмитрий Олегович, и сделал маленький шаг назад. И при этом забыл уточнить, что подменил мои конфеты. А зачем уточнять? Я вас предупредил. А ваше дело было послушаться ученика или гордо поступить по-своему? Кроме того, можно было бы не разбрасывать банки с вакрицами по всему дому. Тут даже святой бы не удержался. Каков согласен? А также можно было запирать дверь в свою комнату на ночь, а то вдруг святой не удержится и зарежет меня во сне. И наличные деньги у святого отобрать, а то он киллера наимет. Если б я не доверял тебе, я бы просто не взял тебя в ученики. Дмитрий Олегович по пытался сделать ещё пару шагов назад, но почему-то увяз в густом липком воздухе, дёрнулся вперёд и тут же оказался на свободе. Снова попытался отступить и опять попал в ловушку. Эриксон размышлял вслух, не обращая внимания на эти вялые гимнастические упражнения. Я слышу, что так Всегда случается, если человеку не нравится его работа, то он волочит его её до глубокой старости. А если нравится, то его из простых работников очень быстро переводят в начальники. А начальник должен следить за тем, чтобы другие занимались его любимой работой хотя бы в половину так же хорошо, как занимался в своё время он. Это, говорят, очень обидно, не имея возможности сделать самому так, как надо, смотреть, как и другие, не имея желания, портят материал и ломают инструмент. Но мне повезло, я и после смерти работаю, а не присматриваю за другими. Но это не твоя заслуга. Твоя заслуга в том, что я уже умер. Надо же, немного помолчав и собравшись с мыслями, произнёс Дмитрий Олегович: "Я думаю, ваши рассказы о том, что после смерти каждый может получить ответы на все вопросы и узнать всё, что пожелает, это просто легенды. Выходит, не просто Я же предупреждал, никакой гарантии нет. Все легенды, которыми я вас поччевал, могли с одинаковым успехом оказаться просто легендами или чистой правдой. Я их услышал от своего учителя, он от своего, а начало этой цепочки теряется в веках. К примеру, сказка о том, что последнему ученику достаются все силы умершего учителя это байка, обычная воспитательная история, которую рассказывают для того, чтобы поддержать младшего, поднять его авторитет в глазах других учеников. А ты поверил, и ради того, чтобы поскорее заполучить всю мою силу, поменял мои конфеты на чертовскую отраву, которую сам же и намешал. И где в общей лаборатории у всех на глазах Скоро ты умрёшь, потом получишь всё, что тебе причитается от меня, а потом встретишься с хранителем в лаборатории. Он тоже имеет к тебе претензии. Говорите сказка. Старательно отфильтровав угрозы, переспросил Дмитрий Олегович: "Но я же после вашей смерти стал отличным специалистом, и этому есть подтверждение. Ты с самого начала поддавал надежды, иначе я не стал бы с тобой связываться. Зачем мне был нужен хитрый иностранец? Иногда я уже воспитал одного отличного шамогора. Так зачем же? Чтобы поскорее реализовать твои удивительные возможности?" Кто знал, когда в следующий раз наткнёшься на какого-нибудь из наших и захочет ли он с тобой связываться. А я вот связался. Тебе не нужно было убивать меня, идиот. Всё могущество, весь талант и все умения с самого начала были при тебе. Надо было только немного подождать. Ну что же вы мне сразу это не сказали? Неужели по мне не было видно, что я плохой парень и способен на всё? «Для Шамобора со стажем вы были слишком доверчивы, за что и поплатились. Сразу, сразу бы у тебя голова закружилась, или, господи, погоди, как бы это получше сказать, есть такое очень правильное выражение, что-то насчет испорченной кровли». «Крыша поехала», — мрачно подсказал ученик. Именно так. У тебя бы поехала крыша. Узнает ты сразу о своих способностях, а тренировки-то никакой. Вот бы и прикончили тебя первые же встречные бойцы. Ты ведь сразу полез бы проверять, насколько ты велик и гениален и не умея скрывать свои возможности и не понимая, что с ними делать, попался бы Вы меня недооцениваете. То, что я по ошибке отправил вас на тот свет, ещё не повод сомневаться в моих интеллектуальных способностях. Разумеется, нарожон бы я не полез вспомнить хотя бы ту историю с мунгами из этого питерского НИИ, как там его, запомитывал. Ну, когда нашим удалось ликвидировать практически всю команду, а мне уйти от бойцов и вернуться к вам. Я знал, что я ещё неопытный шимабор. Вот именно. Я старательно внушал тебе эту мысль. Она не раз спасла тебе жизнь. А скажи я тебе, что ты и без всякой моей науки практически гений и всё, что тебе надо освоить, способные маскировки и методику оформления документации. Это же скучно, подумала бы ты, освоив в процессе работы. Возможно, так подумала бы она. Дмитрий Олегович кивнул в сторону Анны Лизы. Не исключено, что так подумали бы вы, но не я. Вы совершенно зря скрывали от меня правду. И вот результат. Кстати, раз уж уж шёл об этом разговор, неужели вся эта байка про сиву учителя, которая якобы достаётся бывальчнику, просто воспитательная история, призванная повысить самооценку юных шамаборских недотымкомок? Из чего же ты она выросла? Я тоже не поверишь, почти теми же словами спросил об этом у куратора сразу после того, как узнал всю правду о своей смерти. В критических случаях умерший учитель всё-таки может помочь любимому ученику. Не всегда и без гарантий, но всё же. То есть, когда ты попытался отправить меня под лёд, учитель сумел меня выручить. А я уже и забыл, что сначала хотел инсценировать несчастный случай, прежде чем решился подменить эти ваши проклятые леденцы. А вот я не забыл, и у нас будет много времени для того, чтобы обсудить мельчайшие подробности твоего греха падения. Ну что мне теперь, пойти и сброситься с крыши этого здания? Или, может быть, побиться о стену головой от осознания собственной подлой сущности? Да я вас ухайдохал и сделал это зря, как выясняется. Теперь буду в курсе и, может быть, даже заведу ученика. А не боишься, что с тобой рано или поздно поступит так же, как ты поступил со мной? Не боюсь. Я не стану поступаться своим гипотетическим учеником так же, как вы поступили со мной, и не буду кормить его сказками, если, конечно, на этом наш разговор и закончится. Я что-то не пойму, чего вы добиваетесь, чтобы я на глазах у увеземлённой Анны Лизы признался в том, что спихнул вас в могилу? Да, спихнул, сожалею. Думал, что мне это сойдёт с рук. Есть какие-то шансы, что сойдёт? Ну, к примеру, вам насколько уже наплевать на всё земное? «Что вы просто хотите показать своей любимой ученице?» Эти слова Дмитрий Олегович будто нарочно выделил интонационно. «Какой я ничтожная насекомая, и как со мной не нужно иметь дела!» «Нет, никаких шансов у тебя нет», — безмятежно улыбнулся Эриксон. «За всё надо платить». «Вы что же, нагородили эту пирамиду Хеопса с носителями только для того, чтобы примерно наказать подлого Иудушку меня?» не менее безмятежно поинтересовался Дмитрий Олегович. Со стороны выглядело так, будто бы два старых друга вспоминают главные дела давно минувших дней. О, Дима, ты, как всегда, во власти своего солеспизма. Мне, видишь ли, выпала редкая возможность поработать с живыми людьми. Из-за особой заслуги мне позволили самому выбрать город для эксперимента. И, разумеется, я выбрал его. Твой город, Дима чтобы хоть немного его понять. Поняли? насмешливо спросил ученик. Больше, чем ты можешь вообразить. Ну, а потом на огонёк прилетели мы, вы, мои мотыльки. Белый мотылёк Аня и чёрный мотылёк Дима, да? Неужели так приятно чувствовать себя предателем? не выдержала Анна Лиза. А ты попробуй, огрызнулся Дмитрий Олегович. Впрочем, попробовал уже. Ну, Привелаква меня сюда обманом заманила. Я не манила. Не слушай его, повернулся к ней учитель, и Анна-Лиза тут же успокоилась, ожержала кулаки и приказала своим духам-покровителям вернуться на место. Я ведь не предавала его, как-то по-детски прошептала она, умоляюще посмотрев на Эриксена. Но скажите, что не предавала, пожалуйста, мне это очень важно. Ты поступила правильно, достаточно. Дипломатичный ответил учитель: "А теперь покинь нас. Будет здорово, если ты подождёшь меня в каком-нибудь людном месте, скажем, возле жнем ресторане или там, где, по твоему, будет наиболее безопасно. Я сам тебя найду и защищу от всех бойцов этого мира". И тогда Анна, Лиза большая, сильная, самостоятельная и волевая, трогательно улыбнулась, кивнула головой и побрела в сторону выхода, а затем ушла, даже не взглянув на своего младшего братика. Ну раз она всё сделала правильно, то понятно же, кто всё сделал неправильно, да? А раз он поступил неправильно, то пусть и отвечает. Гипноз Манипуляции на расстоянии, код доступа к волевым центрам, вы одушевлялся Дмитрий Олегович. Ловко вы с ней обращаетесь. Я не обращаюсь с ней, это просто доверие обычное человеческое. Тебе не понять, ответил учитель. Ты только не волнуйся, вечно ты моим должником не будешь, я уже придумал, как ты расплатишься со мной после смерти. Я теперь, вероятно, с ужасом должен буду встречать каждый новый день своей жизни. Так вы думаете? Это очередная воспитательная история для маленьких шамаборов, которые плохо кашу кушали и учителя не слушали. А вот не буду. Поживём увидим. А раньше времени я к вам в лапы попадать не планирую. И правильно делаешь, что не планируешь. Ты ведь уже в них, в моих, стало быть, лапах. Насколько я помню, мёртвые не могут причинять зло живым. Не так ли? Даже всерые смертоносные отряды набирают живых людей, пусть и накачивают их какой-то дрянью, чтобы они не могли постоянно балансировать на грани между двумя мирами, между чёрным и белым. Но своих они убирать не станут, а вы не сможете. Так что приятно было познакомиться с вашим новым обличием. Извините, что так получилось, и до встречи когда-нибудь, не скоро. Дмитрий Олегович, любуясь собой, повернулся на каблуках и спокойно направился к выходу. Воздух перестал прикидываться странной клейкой массой и не пытался его задержать. Видимо, Эриксон исчерпал свои планы, а новых не накопил и стратил всё на бессмысленный спор с предателем. И теперь бесцеремонно наблюдает за тем, как он уходит, уплывает из его лап. Даже дверь гостиприимно распахнулась на встречу Дмитрию Олеговичу, не стало удерживать его гордого и невозмутимого победителя. Только, подождите, а зачем тут эти старухи и о чего они застыли в дверях? Они что, пришли узнать, каковы их истинные желания? Насколько я помню, у нашей организации существуют конкуренты, на смешливо произнёс Эрикссон, которым по служебной инструкции положено убивать шимаворов вне зависимости от их талантов. Передаю тебя в их заботливые руки. Здравствуй, студент, улыбнулась Галина Гусева. Хорошо-то как, а сейчас будет ещё лучше. Тут же дохлый шимавор, наверное, телеграмму о повышении ему принёс. Быстро опереди его, Марина потянув носом в воздух и мельком взглянув на Рексона. «Ты не торопись, мертвятина! Мы его несколько дней будем терзать», — сказала Галина. «Можешь пока по делам прошвырнуться». Дмитрий Олегович недоверчиво посмотрел на бойцов. Вот это и есть те самые старухи, которые творят такой разбой и произвол, что о них уже давно даже в Австралии легенды сочиняют. И этих-то злодеек он в свое время обскакал и умыл так, что любово другого сомнительно что-то. Бабки какие-то ветхие, ткни пальцем рассыплются, однако тыкать пальцем он не спешил. Рекомендую его связать по долговоссерифсон, по маалкивой, по дальшим аборское, зашептала на него Галина. Решил дождаться, пока мы его приготовим, и жди. Под руку не меукой. Как вам будет угодно, вежливо произнёс тот и плавно переместился в зрительный зал. Так, чтобы не пропустить ни одного жеста, ни одной реплики. Ничего не выйдет. У нас ничего не выйдет. Держался из последних сил, Дмитрий Олегович. Я ещё не получил извещения о повышении по службе, следовательно, вы не сможете меня убить, по крайней мере, сегодня. Какое повышение, Димсу? Пропивай Риксон. Понижение. Завыл, что после смерти ты попадёшь в мои лапы, а я уж постараюсь, чтобы повышение случилось с тобой не слишком скоро, успеешь ещё получить извещение. Продолжайте, барышни. Так, я не поняла, повернулась к нему Марина. Что это за хрень? Ты из чего раскамадывался? Давай ему телеграмму и вали отсюда. Да всё нормально, дамы. Просто мальчик успел насолить не только вам, но и мне. Шустрый какой, попытался все успеть. Как будто чувствовал, что недолгим будет его век. Кивнула Галина, извлекая из-за пазухи какое-то весьма неприятное на вид Шива. «Ой, неужели же вы те самые горе-бойцы, которые позволили убить всю свою команду, а сами посмели выжить?» Дмитрий Олегович сделал вид, будто он только что догадался, с кем слила его судьба. «Я-то думал по вашим средневековым законам за такое положено публичное казнь». Как это вы уцесенили? Вас, что ли, просто уволили с позором, да?